Глава 16 Искры надежды и смертельный план спасения. «Неделя, Ваше Величество!» – переглянувшись со мной, задумчиво ответил Картар после затянувшегося молчания. «Может быть, чуть больше, но не более десяти дней. Нам удалось только дестабилизировать разлом во время его формирования». «Сейчас его пропускная способность снизилась процентов на 70. Твари и порча продолжают поступать на землю, но не в таком количестве, как это могло бы быть. Вы сами прекрасно видите, что случилось с Японской империей всего лишь за 26 часов». Обратился он ко всем. «Получается, если бы вы не вмешались, то...» Сглотнул стревоженный Гуанди, обводя взглядом правителей, и резко поворачиваясь к нам. «То страна это стервы?» «Да». Поджав губы, согласно кивнул мироходец, ошеломляя всех незнающих такой истины. «Япония превратилась бы в рассадник порчи за полдня или того меньше. К тому же сейчас они намеренно остановили распространение миазмов. Они копят силы?» – спохватился тотчас Романов, с вопросом уставившись на нас. «Не совсем так, Ваше Величество», – грустно усмехнулся Палат. «Признаюсь честно, у них и ныне более чем достаточно силы, чтобы захватить землю». Вероятнее всего, в данный момент пожиратели собирают информацию. Ведь единственное, что сейчас их останавливает от прямой атаки, это...» «Это вы», — догадался сразу же Владимир, грустно вздохнув. «Так и есть», — безрадостно согласился драгон. «Мое и Захара появление спутало им все карты. Но также не будем забывать о наших архидемонах», — указал тот рукой на Владок Инферно. «Боюсь, им уже доподлинно известное наличие нескольких врат» и о том, что Земля связана с другими мирами. Все население Японской империи для этих тварей теперь не только ударная мощь, которая пополнила их Орду, но и источник бесценной информации. В общем и целом, Хасты в курсе всего, что сейчас творится за пределами их территорий. Поэтому они и остановили распространение порчи. Скорее всего, чтобы перестраховаться. «Хасты?» — раздался внезапно напряженный голос Карлайла. Их так называют. Кто они? Хаста это вершина пищевой цепи мертвых миров, подался в объяснение драгун. Пожиратели делятся на три типа: низшее рядовое звено, костек и харды, а место. Когда-то они являлись обычным населением, людьми, альвами, демонами, неважно какой-то расы, порча исказила и превратила их в машины для убийства, которых ведет вперед только голод. Среднее звено и так называемые командиры — релимы. Некогда они не были элиты, могущественные магии воители, скорее всего. Да подлинно, не знаю. Релимы в десятки, если не в сотни раз, сильнее амистов. Вершины же пищевой цепи в чудовище являются хасты. В далеком прошлом они были божествами, архидемонами, возможно, полубогами. В нашем же случае тот, кто ведет пожирателей, — это бывший хранитель погибшего мира. Откровение Картара повергло в шок многих присутствующих. Даже Олейда выглядела серьезнее некуда, чего уж говорить об обычных людях. «Божества, архидемоны, хранители», — отрывисто повторил наместник Британского престола, не в силах поверить в услышанное. «Почему все так?» Причем в этот самый миг я прекрасно слышал, как участило сердцебиение не только у него, но и у многих присутствующих. Да и вопрос его являлся более риторическим. Что ж, ничего удивительного в этом нет. Подобно может повергнуть в шок каждого, потому как тех, кто может сражаться на равных с высшими существами, раз-два и общался. «Уважаемый Палат, с ними вообще возможно сражаться?» растерянно спросил Карлайл. «У нас... у нас есть хотя бы шансы на победу?» «У страха глаза велики», — безапелляционно заявил я, взглянув из-под лоби на Брита, который тотчас попытался взять себя в руки. Сражаться с ними можно и нужно. Столпы прекрасно смогут им противостоять. А также превосходным вариантом будет комбинация стихий посредством слаженной работы нескольких одаренных. Захар прав, не стоит так переживать из-за этого, попытался успокоить Картар большую часть собравшихся. Часть своих сил Хасты давным-давно утратили, но и в то же время приобрели новые, дарованные порчей. Так что убить можно любого. «Даже небожители. Поверьте на слово, бессмертных в этом мире не существует». «Уважаемый хранитель, а вы... вы тоже будете сражаться?» Чей повысил голос, спросил в лоб Гуандии. «Ведь ранее вы говорили, что это чревато для вас». «Так и есть», — мрачно отметил Пал. «Я не могу убить или даже нанести вред представителям иного мироздания, либо же каким-то образом влиять на баланс сил в вашем мире». Но пожиратели существуют в погибшем пространстве, и на них не распространяются такие правила, как я понял. И в этом убедился. Проблема заключается в том, что на чужой земле на мне лежат ограничения. Поэтому ситуация в ходе битвы может повернуться весьма отвратно, когда я постараюсь их преодолеть. Однако, обещаю вам, мы с Захаром что-нибудь придумаем. Правда, в следующее мгновение слова Алида вели в ступор не только Картара, но и всех присутствующих. А с тем учетом того, что глаза у женщины оказались плотно закрыты, и эмоции то совсем не выражала, невозможно было узнать, о чем она думает. «Не нужно больше ничего придумывать. За нас уже все решили», спокойно отметила страница, разлепляя веки, а затем указала на меня рукой. Удари, князя Лазарева своей силой с намерением убить, а затем прислушайся к себе, сам все поймешь». «Сучья кровь, сдурила, что ли? Стоп!» «Погодите-ка, неужели эти слова о борьбе? Она что-то знает?» «Бей!» — ошеломляя всех своими словами, согласился я, а после призывающе махнул тому рукой. «Можешь ранить, так будет лучше». Несколько секунд Палат переводил ничего не понимающий взгляд с меня и на Олейду, но в одно из мгновений тело его покрылось энергией, в руках быстро материализовался Улакс, и он на глазах у всех без промедления нанес мне удар в лицо. От вспыхнувшей ауры и увиденного, эмоциональный фон в кабинете пришел в полнейший беспорядок, потому как все они на шутку переполошились и подсознательно отступили от нас прочь, ведь драгон их вправду наносил удар с намерением убить. Атака вышла мощной. Лишь в самый последний момент тот развеял технику и отклонил лезвие костета, а секунду спустя на ковер под ногами приземлилось несколько капель моей крови из рассеченной щеки. Ступор, трепет и неверие. Именно такой являлась атмосфера еще некоторое время. Причем взоры всех присутствующих сейчас были сконцентрированы на мне и Мироходца. Правда, самым шокированным в этот момент являлся Мироходец. Он расширившимися глазами смотрел на мою кровь под ногами, а после неверяще уставился на свои руки и для пущей убедительности их сжал и разжал. «Ограничений», — прошептал в полном замешательстве дракон взглянув на изумленных супруг. Их... Их нет. Это произошло совсем недавно, по ощущениям чуть больше суток назад. Я сразу это поняла, как попала сюда. С едва уловимой улыбкой на лице объяснила Алейда, обводя глазами людей, архидемонов и божеств. Ты слишком долго здесь находился, Палат, поэтому и не заметил. Плюс твое ослабленное состояние сделало свое дело. Вероятнее всего это случилось после открытия врат. Всюду должен быть баланс или его подобие. Тебе ли это не знать?» «Трепещи, Ракуима! Теперь я даже рад, что она на нашей стороне и поспешила прийти сюда». «Мой дорогой, давай я помогу!» Вдруг раздался заботливый тон Оксаны, которая пришла в себя первой после увиденного и уже намеревалась встать со своего места, но я жестом остановила ее. «Благодарю, Ваше Величество, не стоит. Это не те раны, о которых нужно заботиться. Как и можно теплее отказался я, и у всех на виду при помощи молнии Пальцем к себе рассеченную щеку. «То есть теперь вы можете сражаться в полную силу?» — выпалил, как на духу возбужденный Ростислав, вскакивая на ноги и тем самым разрушая всю негативную обстановку. «И у нас появились шансы?» «Шансы у нас были и до этого», — расплылся в широк улыбке Картара. «Но сейчас они стали более явными. Теперь я могу с уверенностью заявить, что о хастах можете не переживать. Алейда...» С вопросом на лице уставился тут на страницу. Я прибыла именно для этого, и я буду сражаться. Совсем скоро сюда прибудут и мои посланники для подмоги. Превосходно! выдала радостно палат, хлопнув в ладоши. Против нас трихаста, теперь же с учетом Алеиды, у нас тоже есть хранителя Чтоб я сдох, мне послышалось, что ли? Если честно, я ожидал всякого от мироходца, но отнюдь не такого, потому как прямо сейчас... Хотела сделать жест рука лицо даже артефактная конечность неосознанно потянулась к глазам. «Что от меня херувимы на своей копе света вознесли? Пау! Твой язык надо мной вырвать с корнями!» «Был бы несчастный!» Причем после слов Драгуна практически все люди, что находились в кабинете, с непониманием и удивлением уставились на нерадивого хранителя. Даже лислина и вара потаенно скривились и неуловимо покрутили пальцем у виска, глядя на мужа. Лишь пару секунд спустя до картара наконец-то дошло, что тот сболтнул лишнего. И с виноватой мины, почесав затылок, он расплылся в глуповатой улыбке, то и дело косясь в мою сторону. «Три хранителя?» — с неким смущением заметил Гуанди, переглянувшись с Романовым. «Разве... разве у земли появился свой хранитель? Мы что то не знаем? так Тогда кто он?» «Вот же дрянь!» — так опростоволосится на ровном месте. Хотя, боюсь, мне так или иначе пришлось бы это сделать. В битве такого не утаишь. Может, оно и к лучшему. Да есть ли вообще смысл скрывать подобное в такой момент? — Ну, вы по понимаете, — проблел неуверенно драгона. В общем, господа и дамы, будем честны, среди людей Земли уже давно имеется тот, кто достоин этого титула, более остальных. Вы так не считаете? В нынешних реалиях хранитель необходим. На несколько долгих секунд в помещении воцарилась гробовая тишина, а затем пал указал рукой в мою сторону, и за ней моментально последовали взоры всех собравшихся. «Я буду третьим», — раздался мой спокойный голос, когда пауза чересчур затянулась. «Я буду сражаться с хранителями против хастов. Прошу прощения, Ваше Величество, но разрешения спрашивать не буду. Мне придется берегать землю», — чуть склонив голову перед Романовым, заключил я мирным тоном. Разрешения тебе не потребуется», — успокаивающе пробормотал государь, а его лицо озарила теплая отеческая улыбка. «Для империи ты сделал более чем достаточно и продолжаешь делать это снова. Если уж кого и выбирать, то только тебя». «Как видите, князь Лазарев более чем соответствует этому титулу», — продолжил без устали балаболить мироходец. «Не в моем праве влезать в дела земли, но если у вас есть другие кандидаты, то я не прочь о них услышать». К тому же сейчас здесь присутствуют сильнейшие правители континента, если не всего мира. «Захар, мальчик мой!» С неким восторгом прошептал Гуанди, но уже секунду спустя тут решительно ударил кулаком по столу. «Да, я тоже за кандидатуру Захара! Мир меняется, и мы должны жить в нынешних реалиях!» «Не могу не согласиться», — усмехнулся мягко мрит отвешивая мне краткий поклон. «Министр интеграции хранитель в одном лице». «А, кто я такой, чтобы идти против?» — Схахмел задорно Франциск. «Не правда ли, Карлайл?» «Ты... ты абсолютно прав», — сбивчу подтвердил наместник британского престола, мимолетно коснувшись отметиной на щеке, и вдруг пошел еще дальше. «Приветствую хранителя земли!» суча кровь, неудобно даже как-то. Устроили балаган, чтоб их». «Ну вот и славно». Облещенно выдохнул Палат. «Три хранителя у нас отныне есть». «Какие дальнейшие действия?» — вопросил серьезно Романов. «Нам требуется план». «План в одночасье как невыполним, так и относительно прост. Уничтожить врата и хастов», — заговорил спокойно, я глядя в одну точку. Мои, чтобы преодолеть завесу порчи и постоянно находиться в ней, выйдет только у сильнейшие представители каждой расы» думаю архидемоны как и многие повелители с грандами, умудрятся некоторое время противостоять скверне. Для тех, кто ниже, это смерть и становление пожирателем. «Что ты предлагаешь, Захар?» — полюбопытствовал Владимир, а атмосфера вновь накалилась до предела. «Я размышлял над разными способами, Ваше Величество, и пришел только к одному действенному варианту», — тихо произнес я, поднимая непроницаемый взор на императора. «Отряд!» «Нужен могущественный отряд, который состоит из сильнейших. Однако на храп обожирателей не взять. Сейчас Япония кишмя кишит этими тварями. Придется ждать удобного момента». «Вторжение — и попытка использовать врата Стаиры», — догадался первым Аснай, прикрыв на мгновение веки. «Ты хочешь дождаться их вторжения, не так ли? Пока будет идти столкновение двух армий, именно тогда рассадник порчи хоть немного опустеет». Не сомневался, что он догадается. «Все именно так», — подтвердил я ему заключение владыки Инферно. «Тем не менее, это самое простое». «Что ж, я в деле!» — выпалил яростно тот, расплывшись в кровожадном оскале. «Владимир!» — вдруг обратился он к Романову. «Ты даешь позволение на проход для моих легионов? Если уж и сражаться бродил пожирателей, то вместе?» «Я даю такое дозволение». Быстро согласился император, невольно улыбнувшись, а все прочие правители тотчас приободрились от услышанного. «Можете использовать врата в моей империи», включился в разговор Гуанди. «Они ближе всего к побережью. Сэкономим время для переброски». «Я пойду с вами», — подала голос милиса поднимаясь на ноги. «И тоже выделили легионы. «Нет, Маглар», — отрицательно фыркнул Зиул, отбросив ее кандидатуру. Пока остальные архидемоны Мировина будут помогать оборонять врата Стаира и заниматься переброской, нужен кто-то влиятельный, кто будет командовать легионами. Поэтому я возьму с собой Реакзора, а ты останешься на командовании. Ты хороший управленец, и твоя сила больше всего для этого подходит. «Мы тоже отправим своих демонов», — в один голос откликнулись Саирус Маита. «Сегодня же». «О, слишком большой отряд будет заметен», — озвучил свои мысли Картар после затянувшейся паузы. «Как насчет двух или трех маленьких отрядов? Ведь нужен кто-то, кто станет прикрывать хранителей», предложил Романов, поднимаясь со своего места, а последующие его слова напугали не только представители его рода, но и большинство правителей. «Я лично возглавлю одну из таких групп и наберу нужных людей». Даже Ростислав оказался растерян такими словами отца. Но вот Оксана на лице императрицы не дрогнул ни единый мускул. Она словно уже знала о чем-то, и лишь крепко сжатые пальцы выдали всю внутреннюю борьбу женщины. Три группы с могущественными существами из четырех миров? План неплохой, но сомневаюсь, что будет много добровольцев. Ведь, будем честны, это билет в один конец. Вражеская территория, хасты, релимы, порчи, постоянные сражения. Чем меньше силы, тем сложнее сопротивляться скверне. В общем и целом, это спасительные отряды смертников или же самоубийц. Кто бы мог представить, что мы докатимся до такого? — План вполне себе сносный, — задумчиво проговорил Картар. — Остается вопрос воротами, Как уничтожить их? У меня есть один вариант, но не факт, что я справлюсь. — Паскудство. Неужели он говорит о своей ультимативной форме? Он ведь сказал, что если примет ее, то станет трупом. — Пал! — в один голос запротестовали лислины и Вара, но муж и мерил их одним только взглядом. «Все в порядке», — усмехнулся тепло-мужчина, глядя на взволнованных жены. «Если не остановим их здесь, то рано или поздно они доберутся, и да с мировином». «Не все так плохо, как вы считаете, потому как есть одна догадка», — подалась в размышления Алейда, тем самым привлекая всеобщее внимание. «Порча сильна и разрушительна. Более того, она разрушает и подчиняет себе все, к чему прикоснется. Пространственные врата — не исключение». «О чем ты?» – оживился вдруг я. Слова хранительницы Мировина оказались тем самым лучом света в кромешной тьме. О подобном качестве порчи я даже не догадывался. Есть большая вероятность того, что со стороны мертвого мира врата не так крепки, как с нашей. скверно губительна, но она губительна для всего. А убедимся мы в этом только тогда, когда сможем попасть туда сами. «Разрази меня трижды бездна! Неужели это правда?» Тут сплошь догадки и неуверенность. «То и шансы на победу есть», — с волнением прошептал Франциск. Однако последующие слова страницы выбили всю радость из большинства людей. «Да, это шанс на победу, но тот, кто решится их уничтожить, не жилец», — тихо заявила Алейда в могильной тишине. «Если разрушить врата, то они уничтожат все живое и неживое». И это я молчу о том, что придется пройти долгий и изнурительный путь до нужного места, а маршрут будет наполнен битвами. Даже мне страшно представить, чем может обернуться такой план, и это смертельная миссия. Смертельная миссия, значит? Что ж, иного я и не ожидал от своей жизни. Я согласен с таким планом, — расслабленно изрек я, улыбнувшись одними уголками губ. Да и другого у нас сейчас все равно нет. А времени слишком мало в таком случае решено!» — усмехнулся весело Палат. «Замысел есть, теперь его нужно исполнить!» «А что, что будет, если мы не справимся?» — едва и почти невнятно пробормотал Франциск. Однако ответить на поставленный вопрос так ни у кого не получилось, даже у меня. Но каждый прекрасно понимал, что это единственный шанс на спасение, и угрюмая тишина была тому ярым и неоспоримым подтверждением. Еще на протяжении нескольких часов продолжались оживленные пересуды и обсуждения касательно будущего плана, и закончились они лишь глубокой ночью, когда кабинет государя почти опустел. «Захар, подойди, пожалуйста!» — вдруг окликнул меня император, стоя у окна и наблюдая за всем, что творится в центре столицы и у подножия дворца. «Слушаю, Ваше Величество!» — спокойно отозвался я, подходя ближе и попадая под его полук тишины. «Сейчас я представить не могу, какую ношу ты на себя взвалил и что нас будет ждать дальше», — с неким волнением заговорил Владимир. «И я прекрасно понимаю, что никак не смогу тебе помочь. И это бессилие для меня хуже смерти. Поэтому я хотел бы попросить прощения за все содеянное. Знаю, я виноват во многом перед тобой, и, возможно, в твоих глазах я никудышный правитель. Но знаю одно — ты... Голос государя на этих словах внезапно дрогнул, и тот поэтически заглянул мне в глаза. «Ты мне словно сын, а Ростиславу будто бы брат. Запомни это. Правящий род Российской империи всегда будет на твоей стороне». Если честно, то таких слов я не ожидал услышать, но что-либо ответить на них я попросту не смог, потому как вал эмоций Романова невиданным образом заглушил все мои мысли. «Со мной связалась Вика», — чуть тише добавил император. «Отправляйся домой, отдохни и поговори с девочками. Они сильно за тебя волнуются». Некоторое время я так и стоял, погруженный в собственные размышления о будущем, пока не остался в полнейшем одиночестве. Однако пяток секунд спустя рядом образовался силуэт Картара. Пал, тихо изрек я, глядя на сияющие в небе звезды, собравшись наконец-то с мыслями до конца. У меня будет к тебе просьба. О, все что угодно, Марионорский друг. хмыкнул удовлетворенный мироходец. Все что угодно. Первое кольцо Москва. Главная резиденция дома Лазаревых. Кабинет главы рода. За полночь того же дня. Тревога, страх, легкая паника и доля неведения с непониманием. Мир менялся со стремительной скоростью за считанные дни. Именно с такими неутешительными мыслями Алена Лазарева неосознанно уснула в кабинете у мужа, пытаясь дождаться его появления. Женщина боялась. Боялась, но в то же время не показывала виду ради детей и душевного спокойствия близких. Точнее, боялись все княгини. Но что-либо изменить они были не в силах. Ведь каждая из них осознавала всю суть наступающего бедствия, и они прекрасно понимали, кто вновь может оказаться в центре этой катастрофы. Алина и сама не заметила, как ощутила теплые касания, а из объятий сна ее вывел до боль знакомый поцелуй в лоб. Глаза женщины распахнулись моментально, а затем она и сама не успела сообразить, как в кромешной тьме кабинета крепко обняла мужчину, что сидела рядом с ней. Те же доспехи, те же глаза. То же лицо, тот же запах. Минуло чуть больше двух дней, но эти два дня ей показались вечностью. «Мерзавец!» — прошептала одними губами княгиня. «Безнадежный мерзавец и подлец!» «Прости, прости, что постоянно расстраиваю вас!» В голосе у мужчины угадывалась вселенская нежность, тепло и раскаяние, но последовавшие слова вдруг выбили Алину из колеи ведь в них она учуяла скрытый умысел. «Я обещал вам экскурсию и сдержу данное слово. Будьте готовы, через три дня за вами прибудет Лаэнна».